В наш поклон, когда нам случалось встретить шлепфуса на улице или в коридоре университета, мы вкладывали все почтение, которое внушал нам высокий интеллектуальный уровень его лекций. Он же нам отвечал поклоном еще более низким и широким жестом, снимая шляпу, произносил «Ваш всепокорный слуга». Глава 14. «Мистика чисел — не моя сфера, и то, что Адриан с давних пор был молчаливо, но явно склонен к ней, всегда меня огорчало. Тем не менее, мне право же доставило удовольствие, что на предыдущую главу пришлась недобрая, пугающая цифра 13. Я даже испытываю соблазн считать это непростой случайностью» хотя, разумно рассуждая, это, конечно, чистейшая случайность, тем паче, что весь комплекс знаний, почерпнутых в университете в Галле, представляет собой неделимое единство, так же, как и лекции Кречмара, и только из уважения к читателю, всегда любящему роздых, цезуры, новые сюжетные завязки, я разбил свое изложение на главы. Что касается моей писательской совести то она отнюдь не требовала такого членения. Итак, если б было, по-моему, мы все еще находились бы в одиннадцатой главе, и только моя уступчивость снабдила доктора Шлепфуса цифрой тринадцать. Пусть она при нем и останется. Тем более, что я охотно поставил бы эту цифру над всеми воспоминаниями об университете в Галли. Ибо, как я уже говорил, воздух этого города, богословский воздух, был мне не на пользу. И то, что я в качестве вольнослушателя присутствовал на тех же семинарах, что и Адриан, было жертвою, которую я, не без некоторого даже неудовольствия, приносил нашей дружбе. Нашей? Лучше будет сказать моей, ибо он отнюдь не настаивал, чтобы я торчал возле него, на лекциях Кумпфа или Шлепфуса, поступая с занятиями на своем факультете. Я все это проделывал вполне добровольно, лишь из неодолимого желания слышать, что он слышал, узнавать, что он узнавал, одним словом, наблюдать за ним, так как это всегда казалось мне необходимым, хотя и бесцельным. Неправда ли странное и горестное смешение представлений, необходимость и бесцельность? Я отдавал себе ясный отчет в том, что передо мною жизнь, которую, может быть, и можно стеречь, но нельзя изменить, нельзя подчинить какому бы то ни было влиянию. И в моей жажде беспристрастным взором следить за ней — Ни на шаг не отходить от друга уже было предчувствие, что в свое время жизненной моей задачей станет биографический отчет о его юных впечатлениях. Ведь понятно, надеюсь, что обо всем вышесказанном я распространялся не за тем, чтобы объяснить, почему в Галле я чувствовал себя не в своей тарелке а по той же причине, по которой я с такой подробностью изложил кайзер-сашерские лекции Венделя Кречмара. Мне важно, да и как может быть иначе, сделать читателя очевидцем духовного развития Адриана. По этой же причине я приглашаю его сопровождать нас, юных сынов Мус, и на загородные прогулки, которые мы в теплое время года совершали в окрестностях Галли. В качестве адрианова земляка и друга детства, и еще потому, что, не будучи богословом, я выказывал немалый интерес к этой науке, я всегда бывал желанным гостем на собраниях христианского кружка Винфрид и не раз участвовал в загородных странствиях, которые во славу Господа и зеленого его творения предпринимали винфридцы. Правда, мы с Адрианом далеко не всегда участвовали в этих экскурсиях, ибо вряд ли стоит говорить, что он не был усердным посетителем Винфрида и членом кружка являлся почти что номинально. Из вежливости и чтобы показать добрую волю к общению, он дал себя завербовать, но под разными предлогами, в основном это была его пресловутая мигрень, уклонялся от собраний, заменявших здесь традиционные сидения в пивной, и даже после целого года пребывания в кружке был настолько далек от всех семидесяти его членов, что братское «ты» в общении с ними явно казалось ему противоестественным, и он то и дело оговаривался. Несмотря на это, они относились к нему с уважением, и если ему изредка случалось заглянуть на собрание, происходившее в насквозь прокуренной задней комнате ресторанчика Мютца, то его встречали громкими криками, в которых, может быть, и слышалась легкая насмешка над его сепаратным поведением, но главным образом искренняя радость. Все они ценили его участие в богословско-философических дебатах которым он, отнюдь не являясь коноводом, умел дать интересный поворот своими репликами с места, и тем более ценили его музыкальность. Никто не умел так полнозвучно и прочувствованно аккомпанировать на рояле обязательным застольным песням или же по просьбе старосты кружка Бавуринского, долговязого брюнета, чьи глаза почти всегда были полузакрыты веками, а губы сложены так, точно он собрался свистеть, усладить собрание таккатой Баха, а то и Бетховеном либо Шуманом. Но он и без приглашения, иной раз усаживался в прокуренной комнате за глухо звучавший инструмент, печально сходствовавший с из рук вон скверном пианино в зале кружка общественно-полезной деятельности, с помощью которого Вендель Кречмар поучал нас и чаще всего до начала заседания, когда приходилось дожидаться кворума, предавался свободным импровизациям. Никогда мне не забыть манеры, с какой он входил, быстро кланялся и иногда, даже не сняв пальто, с задумчиво углубленным выражением лица направлялся к инструменту, словно это была единственная цель его прихода. И с силой, ударяя по клавишам, сдвинув брови, пробовал созвучие, завязки и разрешение музыкальной темы, которые пришли ему на ум по дороге сюда. Но в этом решительном устремлении к роялю было еще и что-то от тоски по опоре, по прибежищу, словно он страшился этой комнаты и тех, кто заполнял ее, словно искал в инструменте, то есть в самом себе, спасение от чужой толпы. Однажды, когда он играл, упорствуя в своей идее фикс, навязчивой идея, только видоизменяя и свободно формируя ее, один из присутствующих, маленький пробст Типичный студент-богослов с длинными белокурыми маслянистыми волосами воскликнул. «Что это?» «Ничего», — отвечал пианист, тряхнув головой, словно отгонял муху. «Как же ничего?» — не сдавался Пробст. «Если ты это играешь». «Он фантазирует», — с всезнающим видом пояснил Долговязый Баваринский. «Фантазирует?» В испуге крикнул Пробст и впился своими водянисто-голубыми глазами в лицо Адриана, как видно, полагая, что тот бредит. Все расхохотались. Адриан тоже, уронив голову на руки, сомкнутые на клавиатуре. «Ох, Пробст, ну и осел же ты!» — воскликнул Баваринский. «Он импровизировал. Неужто ты не можешь понять?» «Сейчас вот все это придумал». «Как это он мог на месте придумать столько звуков справа и слева?» — защищался Пробст. «И почему он говорит ничего? Как-никак, он это ничего играет. А можно разве играть то, чего нет?» «Можно», — снисходительно сказал Баваринский. «Можно играть то, что еще не существует» и я, как сейчас, слышу голос некоего Дейчлина, Конрада Дейчлина, коренастого малого, с падающими на лоб космами. — Все когда-то не существовало, братец мой, а глядишь и сделалось. — Уверяю вас, — заметил Адриан, — то, что я играю, и правда было ничто во всех отношениях. Волей-неволей он поднял голову, и по лицу его было видно, что это далось ему нелегко. Он почувствовал, что его разоблачили. Помнится, за Сим последовала долгая и небезинтересная дискуссия о творчестве. Инициатором ее был Дэчленн, Причем много говорилось об ограничениях, которые претерпело это понятие в силу всевозможных привнесений, как-то культура, традиция, преемственность, условность, шаблон. И в конце концов все же было признано, что человеческое творчество есть далекий отблеск божественной силы Творца. Эхо всемогущего да будет, тем более что и продуктивное вдохновение признается богословами, озарением свыше. Замечу мимоходом. Мне было приятно, что я, допущенный в Винфрид, представитель мирского факультета, мог внести туда свою лепту игрой на виолы да мур, разумеется, когда меня об этом просили. Музыка много значила в этом кругу, хотя отношение к ней я бы назвал одновременно и принципиальным, и туманным. Она считалась божественным искусством, а потому ее здесь чтили благоговейно-романтически, как природу. Музыка, природа и радостное умиление в кружке Винфрид это были обязательные и сродные друг другу идеи. И если я употребил выражение «сыны Мус», которые многие сочтут неподходящим применительно к студентам-богословам, то оправданием мне послужит именно это сочетание духа благочестивой непринужденности и умиленного созерцания красоты, духа царившего и во время загородных прогулок, к рассказу о которых я сейчас перехожу.